Что это у меня в кармане? А Гормон, приняв вопрос за загадку, не смог ее отгадать. Охваченный любопытством, он подплыл, килька повизгивая. Дай поглядеть, дай поглядеть. Килька охотно подчинился, вытянул пистолет из кармана и разрядил его в сторону Гармона. Темнота не позволяла ему толком прицелиться, так что он всего лишь продырявил матрас. а не умевший плавать гормон барахтаясь в воде протянул килька руки умоляя вытащить его вытаскивая гормона килька приметил у него на пальце интересное с виду колечко и заодно устащил его килька может и прикончил бы гормона прямо на месте но жалость остановила его руку «Какая жалость!» — думал он, убегая назад по туннелю и слушая гневные вопли гормона. «Какая жалость, что я расстрелял все патроны!» Любопытно, что Килька никогда никому не описывал этих событий, уверяя, будто вытащил кольцо у свиньи из носа или подобрал в карете скорой помощи. Он где забыл уже, как было дело. В конце концов, подозрительный от природы гельфонд с помощью одного из своих таинственных снадобий все-таки вытянул из Килька правду, однако его уже тогда сильно насторожило одно обстоятельство, как это Килька, бывший по натуре своей завзятым и безудержным вруном, не сумел с самого начала состряпать более впечатляющей лжи. Именно тогда, за пятьдесят лет до начала нашей истории, у Гельфанда... Возникли первые домыслы о том, что представляет собой кольцо и насколько оно важно. Впрочем, домыслы эти, как и всегда, не содержали даже крупицы истины. Когда господин Килькас Купкинс брызгливо объявил о своем намерении выставить всем хоботам, проживающим в этой части шныра, дармовое угощение, Хоббатаун отреагировал без промедления. Все его грязные трущобы до единой огласились воплями: "Шикарно! И горячих кутят нажрёмся, братва!" Кое-кого из жителей городка, получивших небольшие свитки с выгравированным на них приглашением обуяло такое нетерпение, что они, впав от жадности во временное помешательство, сожрали сами эти свитки. Впрочем, начальная истерия вскоре улеглась, а хоботы вернулись к своим повседневным рутинным занятиям, вернее сказать, впали в привычное для них коматозное состояние. Тем не менее, по городку загуляли будоражащие слухи о пребывающих кильку грузах, которые он якобы прятал в свои амбары, о цельных тушах всякого рогатого скота, О здоровенных бочонках с пенником, о фейерверках, о тоннах картофельной ботвы и о колоссальных бочках, набитых свиными головами. В город целыми телегами повезли кипы свежесрезанного чертополоха, популярного и очень мощного рвотного средства. «Новости о предстоящем празднике добрались аж до Брэндивина, и проживавшие в них Хабатау на шныряне начали сползаться в городок, словно мигрирующие пиявки, и каждый надеялся натрескаться так, чтобы в сравнении с ним и Минога показалась застенчивой скромницей. Никто в шныре не обладал такой бездонной глоткой», Как вечно поровший какую-нибудь чушь, ибо он впадал уже в старческое слабоумие, дряхлый сплетник Хам Грынжи. Полжизни Хам честно трудился, исправляя в городке должность околоточного, но уже много лет, как вышел в отставку и скромно жил на доходы от налаженного им еще в прежнее время бизнеса, двумя составными частями которого были вымогательство и шантаж. «По-моему, как-то сумнительно все это попахивает», — говорил губани дура, как его прозывали, вдыхая зловонное испарение своей трубочки на согрейке «Я насчет того, что господин Скукинс вдруг закатывает эдакий пир, когда он за многие годы и куска заплесневелого сыра соседям не поднес». Слушатели молча закивали, ибо так оно и было. Даже и до странного исчезновения килько... Его нору охраняли свирепые росомахи. Да и не помнил никто, чтобы он когда-либо потратился хоть на грош во время ежегодной благотворительной распродажи мифрила в пользу бездомных баниши.